Глава девятая Я обнял стиснувшую кулаки гномку и почувствовал, как она расслабляется в ответ. Щеку пощекотали ее пышные волосы, а она, растеряв свой запал, задумчиво прошептала. «Леш, это ведь теперь все с ног на голову. Об управлении придется забыть. Теперь целыми днями качаться придется, бить всяких тварей в промышленных масштабах. Может, нубов-огневиков поводить, охраняя?» Я коснулся губами ее шеи Она изогнулась, поднимая плечо И отстранилась У меня тоже заполошно метались похожие мысли Но ее неуверенность словно заставила Привести их в порядок Слушай, а к чему суетиться? Зачем управление бросать? Это же наша основная задача Ну, получили суперквест Однако условия его активации непонятны Ясно, что нужно качаться Однако для начала стоит подумать Насколько именно нужно прокачаться Для этого нужно поискать карты тех районов Да и информацию Информацию О том, какие там обитают существа Как минимум, только по их уровням Поймем посильность задачи Если там монстры от сотого уровня Дергаться вообще не стоит Спокойно занимаемся своими делами Набираем уровни, и да становимся мастерами спорта По отжиманиям и приседаниям Девушка всхлипнула, но тут же Потерла пальцем веки и подняла Взгляд зеленых глаз Ожидая, что вот сейчас мужчина все придумает И скажет, что делать Удивительно, но от этого взгляда В моем не сильно упорядоченном разуме План стал обрастать деталями, которые я тут же начал озвучивать. Ну, вот смотри, что имеем: гномы накапливают сейчас товары и деньги, Аскар ищет дороги, Игорь переговаривается с Бароном, чтобы оркам выделили кусок земли, Саша вникает в управление городом, выкладывает местные законы на сайте. План у нас прежний: усиливать Лазадели подгорное, увеличивать влияние, репутацию, обустраиваться. Ничего не изменилось. По ходу нашей деятельности система то и дело подкидывает довольно жирные управленческие квесты. Так что не факт, что банальный фарм принесет больше опыта. Но так или иначе, мне нужно сейчас выйти и поставить задачу нашему аналитику, чтобы нарыл данные о тех территориях, да рассчитал, что нужно делать паре гномов для скоростной прокачки. В его бритой голове цифры, данные и взаимосвязи умещаются очень хорошо. Вот пусть и соображает. Я его вычислениям доверяю. Скажет, что надо в игре на руку как бегать? Будем бегать. Скажет, что надо играть в футбол ежиками. Значит, будем. Девушка быстро покивала и тут же протараторила по своему обыкновению, додумав неспешно льющуюся речь. «Все, поняла. Нам нужно, пока Майкл все это рассчитывает, продублировать базовые заклинания. Ты тумана, я спора», чтобы можно было посмотреть их комбинации с простенькими заклятиями Иеронимуса и скомбинировать что-нибудь с уроном. Вообще-то Лаверна сказала, что магия в той зоне плохо работает. Может, сконцентрируемся на апгрейдах кирки и арбалета? К тому же наш маг сейчас полностью ушел в исследование. Не слезает со своего параксографа, Все ковыряет великие заклинания Дроу, что ему попались». Девушка воскликнула. «Нет. Чтобы апнуть твою кирку от стали хотя бы до титана, нужно потратить кучу божественных баллов. Большую кучу. Много дней придется набирать. Лучше потратить их на несколько разнообразных заклинаний, поскольку базовые относительно дешевы, и они сильно понадобятся по дороге к тем местам. Мы можем использовать старый параксограф и без мага. Тот, что установили с другим оборудованием в пещере. Ты еще его от девочек закрыл, а сам так еще ни разу и не использовал». Я возразил. Девочки еще мудрости толком не накопили. Иеронимус же сказал, что магический инструмент в руках недомудрых портится сильнее. А ты видела, сколько в них драгоценных камней? Что-то мне подсказывает, ремонт, если что пойдет не так, будет не копеечным. Я нашим ведьмам так и сказал. И они, к слову говоря, согласились. Давай так поступим. Ты сейчас беги к Касашке, узнай, что он там нагреб и распланировал. А я по-быстрому выйду в реал и поговорю с Майклом. А он не... «Нет, он же график доступа к своему аналитическому телу на сайте вывесил. Два часа тут, два сидит в конторе за столом. Вот сейчас как раз часа полтора есть еще». Кассиди усмехнулась. «В тренажерке ищи его тело, не в офисе. Он, когда выходит из игры, оттуда и не вылезает». В Подгорное мы домчались минут за пять. Кассиди отправилась к Нуба кельям, что все больше походили на фабрику переработки материалов. А я присел в угол возле стены и вскоре уже открывал крышку капсулы. Переход в реал уже привычно аукнулся болью в мышцах. Но это уже была не та всеобъемлющая боль от бивной котлеты, прижатой жаровней, когда просто хотелось лежать и не шевелиться, а лучше вообще заснуть. Сейчас мышцы жгло, но и одновременно распирало. Я крутанул пару раз руками, разгоняя кровь и продолжил вращение, чувствуя, как смыкаются на спине лопатки да гармошкой собирается кожа. Я стиснул кулаки и раздвинул плечи, ощущая, как широчайшая Мышца превращает мой торс В треугольник Даже захотелось посмотреться в зеркало Уж не превратился ли в Брюса Ли Папаша в детстве всегда приводил его в пример Но добился лишь стойкого отвращения К этому древнему актеру Фильмы у него были тупейшие Поступки тоже И, ну ладно, физической и Походить на него хотелось Да и практически получилось «В детстве получилось!» — вздохнул я, ухватившись за складку жира на животе, которая никуда и не делась. Внутреннее ощущение тонуса внешнему виду не соответствовало. Облачаясь в костюм, наконец отметил странную тишину в тренажерке, нарушаемую лишь легким жужжанием соседних капсул. Похоже, все либо в игре, либо в офисе. И Елена ошиблась, предлагая отловить тут Майкла. «Ну да ничего, тот наверняка за своим столом. Сейчас дам нашему аналитику вводную». Однако сразу на выходе я столкнулся с тем, кого мне видеть совершенно не хотелось. Макс широко и сосредоточенно шагал по коридору, сжимая телефон, словно выискивая обо что его посильнее шваркнуть. Лицо прямо дышало злостью, и очень мне не понравилась радость, озарившая его худую треугольную физиономию. «Отлично, ты это мне и нужен!» — выпалил он, резко останавливаясь. «А вот ты мне как раз и не нужен совершенно», — ответил я, проходя мимо, борясь с желанием двинуть его плечом. Но Легостаев сместился в сторону, преграждая путь, и, словно не услыхав моей реплики, обвинительно ткнул пальцем. «Ты что, как собака на сене сидишь на этих эльфийских доспехах? Тебе что, мало было просьбы от моего имени восьми десятков комплектов? Да, богомолы пока заплатить не могут, но заплатят позже». «Я почувствовал жар в щеках, кулаки сжались, словно сами собой, и я процедил. Мне нет дела до ваших проблем. Твои дровы, в принципе, отказываются подписывать любые договоры, а ты вообще сидишь в каталажке. И, судя по тому, что сидишь не особенно старательно, выйдешь оттуда месяца через три 4 Макс сжал губы и фыркнул. «Пусть тебя это не беспокоит. День-два по-любому выйду и подпишу все, что надо. Вот когда выйдешь, тогда и поговорим. А сейчас отвали». «Я вновь попытался пройти мимо, но этот гад, как сгусток ртути, вновь скользнул передо мной, загораживая проход». «Довольно злой сгусток ртути. Я еще с тобой не договорил!» Чувствуя, как начинают скрежетать зубы, попытался собраться с мыслями и донести до этого наглеца мысль. «Мне не нужен под боком в Лазадель твой дурацкий дом богомола, и не хочу усиливать твоих ушастых придурков, да еще себе в убыток. Через несколько дней прибывает посольство от Тартариэла, выкупать своих эрлов. Вот с ними и поторгуюсь на предмет возврата элитных доспехов. Уж по-любому с неписями диалог наладить проще, да и выгоднее. А нет, так отправлю караван. Уже есть пара потенциально выгодных точек». Макс злобно скривился. «Караван? Повезешь битые доспехи за три-девять земель? Думаешь, мои богомолы дадут тебе хотя бы на пару километров отъехать? Пусть только попробуют. Орки, знаешь ли, обожают резать уши, а они у твоих сереньких длинные». Я старался говорить иронично, но мышцы так и рвало бушующим адреналином. У Макса тоже брови столкнулись на переносице, а лицо пошло пятнами. Он прошипел. «Ничего у тебя не выйдет. Игоря уговорю. Славку заставлю. А среди неписей распустим слухи. поди ты к черту!» — рявкнул наконец и кивнув на стиснутый в его кулаке телефон. «Слухи он распустит. Да твои эльфийки гоблинам в шеи вычесывают. Так что заставлялка у тебя походу совсем завяла. Что телефончик-то так страстно тискаешь? Кто-то из твоих красоток пожаловался, что гоблины захотели больше удовольствий?» Видимо, часть моих предположений оказалась правильной, потому что пятен на лице друга стало больше, а губы напротив побелели, сжавшись в нитку. Легостаев вдруг распахнул дверь в тренажерку, от которой так и не удалось отойти, и прошипел, втягивая меня туда за грудки. «Сюда иди, сучонок!» Я сопротивляться не стал. На фразу «сюда иди» у меня с детства стоял жесткий сторожок, который, как внезапно выяснилось, никуда не делся. Не сопротивляясь, сделал пару шагов и выстрелил коротким хуком ему в челюсть. Пальцы эльфа разжались, и он отлетел в сторону. На миг глаза затуманились, а ноги подкосились, но он тут же встряхнул головой и оскалился. «Так значит, хочешь поговорить, парнишка?» «Ну что же, меня это полностью устраивает!»